Глава 1. 8 лет спустя. Лейтенант Альянса Дэвид Андерсон, старший помощник капитана космического корабля Альянса Гастингс, скатился со своей койки при первых звуках тревоги. Он двигался инстинктивно, это был четкий рефлекс, выработанный за годы военной службы на борту космических кораблей Альянса Планет. К тому времени, как его ноги коснулись пола, Он уже окончательно проснулся и был наготове. Его мозг уже анализировал ситуацию. Тревога прозвучала снова, отражаясь эхом от корпуса по всему судну. Два коротких сигнала повторялись опять и опять. Общий сбор. По крайней мере, они не находились под обстрелом. Пока Андерсон надевал униформу, его мозг просчитывал различные варианты. Гастингс был патрульным судном в Скайлийском пределе, изолированной области на границе территории Альянса. В их первостепенную задачу входила защита нескольких десятков человеческих колоний и исследовательских станций, разбросанных по всему сектору. Общий сбор, вероятнее всего, означал, что они обнаружили неопознанное судно на территории Альянса или же получили сигнал бедствия. Андерсон надеялся, что это будет первый вариант. Не просто было одеться в небольшом пространстве спального кубрика, который он делил с двумя другими членами команды, но в этом деле он имел большую практику. Меньше чем через минуту он был одет, зашнуровал ботинки и теперь быстро шел по узким коридорам корабля к мостику, где его уже ждал капитан Белиард. Как старшему помощнику, Андерсону полагалось передавать приказы капитана остальным членам команды, а также убедиться, что эти приказы должным образом исполняются. Свободное место было самым ценным ресурсом на любом военном судне, и Андерсон постоянно вспоминал об этом, встречаясь в коридорах с другими членами команды, идущими на свои посты в противоположном направлении. Все они неизменно пытались вжаться в стены, пропуская старшего по званию, и отдавали ему неуклюжие приветствия, когда тот протискивался мимо них. Но, несмотря на тесные условия, всё это проделывалось чётко и быстро, впрочем, как и на любом другом корабле Альянса. Андерсон был почти на месте. Он пересёк навигационную, где заметил, как двое младших офицеров делали быстрые вычисления и вносили поправки на трёхмерной звёздной карте, спроецированные чуть выше их пультов управления. Оба лишь коротко, но уважительно кивнули своему старпому. Они были слишком заняты, чтобы тратить время на формальные приветствия. Андерсон ответил им мрачным кивком головы. Он заметил, как они прокладывали маршрут через ближайший ретранслятор. Это означало, что Гастингс отвечал на сигнал бедствия. И суровая правда состояла в том, что чаще всего они оказывались на месте слишком поздно. За годы, прошедшие с момента окончания войны первого контакта, человечество распространилось слишком обширно и слишком быстро. У них просто не было достаточного количества кораблей, чтобы как следует патрулировать столь обширный регион, как предел. Переселенцы, которые жили здесь, знали, что нападения и набеги были реальной угрозой. И слишком часто Гастингс, приземлившись на такую планету, обнаруживал, что от очередной маленькой, но процветающей колонии оставались лишь трупы, сожженные дома и горстка дрожащих от ужаса переселенцев, которым повезло остаться в живых. Андерсон никак не мог привыкнуть к смерти и разрушениям, которые ему приходилось наблюдать на подобных заданиях. Он участвовал в боевых действиях во время войны, но тут всё было по-другому. На войне бои происходили в основном между космическими кораблями. Враги погибали на расстоянии десятков тысяч километров. Здесь же ему приходилось копаться в обуглевшихся развалинах и разбирать обгоревшие тела гражданских. Война первого контакта – несмотря на своё название, была короткой и относительно бескровной. Она началась, когда патруль Альянса случайно нарушил территорию Турианской империи. Для человечества это было первое столкновение с другими разумными существами. Для турианцев же это было вторжение агрессивной и неизвестной расы. Недопонимание и необдуманные действия обеих сторон привели к нескольким интенсивным сражениям между патрулями и разведывательными отрядами. Но конфликт никогда не переходил в полномасштабную планетарную войну. Эскалация напряженности и неожиданное развертывание Турианского флота привлекли внимание галактического сообщества, к счастью для человечества. Оказалось, что турианцы были одной из дюжин других рас, каждая из которых была независима сама по себе, но все они были на добровольной основе объединены под единым управляющим органом, известным как «Совет Цитадели». Желая всеми силами прекратить межзвездную войну с недавно появившимися людьми, Совет вмешался и предстал перед Альянсом, выступив посредником в мирном решении конфликта между ними и турианцами. И меньше чем через два месяца «Война Первого Контакта» была официально закончена. В ходе войны погибли 623 человека. Большинство из них погибли при первом столкновении и в ходе последовавшего за этим нападения турианцев на Шанси. Потери турианцев оказались немного выше. Флот Альянса, посланный, чтобы освободить захваченный Аванпост, оказался огромным безжалостным зверем. Но в галактическом масштабе потери у обеих сторон были незначительны. Человечество смогло избежать потенциально разрушительной войны, и вместо этого стало новым членом обширного межзвёздного и межрасового общества. Андерсон поднялся на три ступеньки, отделявшие нижнюю палубу мостика от основной палубы судна. Капитан Биллиард согнулся над маленьким монитором, просматривая поток поступающих сообщений. Как только Андерсон подошёл к нему, он выпрямился и, и ответил на приветствие своего старшего помощника. «У нас неприятности, лейтенант. Мы получили сигнал бедствия после того, как подключились к спутнику связи». Начал капитан вместо приветствия. «Этого я и опасался, сэр». Сигнал поступил Сайдона. «Сайдона?» Андерсон узнал это название. «У нас там вроде бы находится исследовательская база». Биллиард кивнул. Да, маленькая база. Пятнадцать человек охраны, двенадцать исследователей, шесть расслужащих. Андерсон нахмурился. Это не было обычным нападением. Налетчики предпочитали атаковать беззащитные колонии и станции и сваливали, прежде чем успевало прибыть подкрепление альянса. Они редко нападали на такие хорошо защищенные базы, как Сайдон. Это больше походило на военные действия. Теперь турианцы были союзниками Альянса Планет, по крайней мере официально. Кроме того, Скаэлийский предел был слишком далеко от зоны их влияния, чтобы они могли здесь что-то затевать. Но были и другие расы, соперничавшие с человечеством за контроль над этим регионом. Альянс в открытую боролся с батарианским правительством за установление контроля над регионом, Но пока что две конкурирующие расы избегали каких-либо масштабных действий. Андерсон сильно сомневался, что они могли начать с чего-то подобного. Но, кроме батарианцев были и другие группировки, которые могли иметь средства и мотивы для атаки на базу Альянса. Некоторые из них даже состояли из людей, террористические организации и группы многонациональных сепаратистов, желающие нанести удар власти придержащей, незаконные полувоенные формирования, ищущие способ получить доступ к высококачественному вооружению или свободные отряды наёмников, рассчитывающие одной атакой срубить большой куш. «Неплохо было бы знать, над чем они работали на Сайдоне, капитан», высказал предположение Андерсон. «Эта база имеет статус особого. эта база имеет статус особой важности, — покачав головой, произнёс капитан, — при всём желании я не смог бы даже раздобыть планов этой базы, не говоря уже о том, что кто-то стал бы мне рассказывать, чем они там занимаются. Андерсон нахмурился, не имея планов базы, его взвод вынужден будет действовать вслепую. Если бы они представляли себе внутреннее расположение базы. У них было бы хоть какое-то тактическое преимущество. Операция становилась всё веселее и веселее. Сколько ещё до места назначения, сэр? 46 минут. Наконец, хоть какие-то хорошие новости. Обычно Гастингс следовал произвольными патрульными маршрутами. То, что они оказались так близко к источнику сигнала, было чистой случайностью. Если им повезёт, они прибудут туда вовремя. «Я подготовлю десантную команду, капитан». «Как и всегда, лейтенант». «Так точно, сэр», — ответил Андерсон на комплимент своего начальника, развернулся и направился на выход. В чёрной пустоте космоса разглядеть Гастинг с невооружённым глазом было практически невозможно. Будучи заключённым в поле эффекта массы, он мчался вперёд со скоростью в 50 раз превышающей скорость света, не более чем размытое пятно, лёгкая рябь, проходящая сквозь ткань пространства и времени. Корабль слегка отклонился от прежнего курса, когда рулевой сделал быструю поправку курса и незначительную корректировку траектории, по которой их судно мчалось к ближайшему ретранслятору массы в 5 миллиардах километров от них. Двигаясь со скоростью около 15 миллионов километров в секунду, они быстро достигли точки назначения. За 10 тысяч километров до цели рулевой отключил ядро двигателя, выводя корабль из поля действия эффекта массы. Излучая волны энергии синего спектра, корабль вышел из сверхсветового режима, яркой вспышкой разогнав мрак космоса. Ослепительное свечение корабля отражалось от ретранслятора массы, постепенно увеличивающегося по мере того, как они приближались к нему. Хотя его конструкция была полностью неземного характера, ретранслятор походил на огромный гироскоп. В его центре находилась сфера, образованная двумя концентрическими кольцами, вращающимися вокруг общей оси. Каждое кольцо было почти 5 километров в диаметре, и с одной стороны из этой постоянно вращающейся сердцевины выходили два параллельных луча длиной 15 км каждый. Вся эта конструкция сверкала и искрилась белыми потрескивающими энергетическими разрядами. Получив сигнал от приближающегося корабля Альянса, ретранслятор начал двигаться. Он медленно повернулся вокруг своей оси, корректируя своё положение относительно другого ретранслятора, расположенного за сотни световых лет отсюда. Гастингс стал быстро набирать скорость, так как он должен был попасть прямо в центр огромной инопланетной конструкции по высчитанной заранее траектории. Кольца в центре реле начали вращаться быстрее, ускоряясь, пока не слились в единое вращающееся пятно. Отдельные выбросы энергии, исходящие от ядра, превратились в единое пульсирующее свечение. которое продолжало нарастать и усиливаться до тех пор, пока не превратилось в почти непереносимое ослепительное сияние. Гастингс был на расстоянии меньше, чем в 500 километров, когда ретранслятор выстрелил. Разряд тёмной энергии вырвался из вращающихся колец, будто волной поглотив корабль. Он коротко вспыхнул на секунду, а затем исчез, как будто его и не было. И в то же мгновение он возник опять, но уже за тысячи световых лет от начального местоположения, с ярко-синей вспышкой, появившись из пустоты неподалёку от другого ретранслятора. Двигатель Гастингса вернулся к жизни. Корабль перешёл на сверхсветовую скорость, и ещё раз озарив космос энергетической вспышкой, теперь уже красного спектра. Оставшийся позади ретранслятор начал отключаться, Его кольца потихоньку снижали скорость своего вращения. «Мы проскочили через ретранслятор. Включаю двигатель. Расчётное время прибытия к Сайдону – 26 минут». Стоя в тесном грузовом отсеке вместе с остальными четырьмя членами десантного отряда, было почти невозможно услышать голос, пытающийся по корабельной связи пробиться сквозь рёв двигателей. Не то чтобы Андерсону нужно было слышать переговоры экипажа, чтобы понять, что происходит на корабле. Его желудок еще никак не мог успокоиться после скачка через ретранслятор массы. Разумом он понимал, что с ним все в порядке. Перемещение между двумя ретрансляторами, прыжок от точки отправления или передающего ретранслятора к точке назначения или принимающему ретранслятору был мгновенным. Время переставало существовать. Все происходило в один миг. Поэтому само перемещение не могло оказать никакого физического влияния на его организм. И хотя Андерсон признавал этот факт с точки зрения теории, с практической точки зрения всё было не совсем верно. И он не раз убеждался в этом на личном опыте. Возможно, на сей раз тяжесть в желудке объяснялась плохим предчувствием относительно предстоящей операции. Кто бы ни напал на научную базу Сайдона, им предстояло столкнуться с пятнадцатью космическими пехотинцами Альянса. Даже принимая во внимание преимущество неожиданности, которое было у атакующих, космопехи были значительной силой. Альянсу следовало посылать на такие задания целые транспортные корабли с крупными штурмовыми отрядами на борту, а не патрульный фрегат, который мог собрать лишь маленький взвод из пяти человек. Но поблизости не оказалось никого, кроме них. кто успел бы откликнуться на сигнал бедствия вовремя. Да и в любом случае большинство кораблей Альянса были слишком большими, чтобы сесть на планету. Гастингс же был достаточно маленьким, чтобы войти в атмосферу и приземлиться на поверхности планеты, а затем взлететь снова. Любой корабль, больший по размерам, чем фрегат, был бы вынужден переправлять войска на поверхность планеты на специальных шаттлах, а на это не было времени. По крайней мере, они были хорошо экипированы. Каждый член десантного отряда был одет в полную броню с полностью заряженными генераторами кинетического щита, а также имел шлем, бронированный на 3/4. У каждого было по 6 гранат и стандартная штурмовая винтовка Альянса Хайнекендер G912. Каждая винтовка была снабжена магазином на 400 патронов. пули в которых были столь миниатюрные, что походили на шарики размером с песчинку. Когда достигалась максимальная скорострельность, почти микроскопические снаряды способны были причинить огромный урон. В этом-то и была основная проблема. Независимо от того, насколько совершенной была защита, она всегда была на шаг позади. Альянс не жалел никаких средств, когда дело касалось защиты своих солдат. Их броня была наилучшей. А их кинетические щиты были последними военными разработками. Но даже такие средства были не в состоянии защитить человека от прямого попадания из боевого оружия с близкого расстояния. Если они хотели остаться в живых в ходе этой операции, то должны были надеяться не только на свою экипировку. Всё обычно сводилось к двум вещам – уровню боевой подготовки и способностям командира. Теперь их жизни были в руках Андерсона. и он ощущал их тревогу. Космическую пехоту Альянса специально тренировали, чтобы они могли справляться с любым умственным или физическим напряжением, и даже преодолевать естественный инстинкт самосохранения человека, но это было чем-то большим, нежели обычным всплеском адреналина перед грядущим боем. Лейтенант старался не проявлять свои сомнения в открытую, В данный момент он являл собой образец абсолютной уверенности и самообладания. Но члены его команды были достаточно внимательными, чтобы сообразить, что к чему. Они, так же как и он, могли сложить кусочки головоломки воедино. Как и лейтенант, они понимали, что обычные налетчики вряд ли стали бы нападать на хорошо защищенную базу Альянса. Андерсон не придавал большого значения ободреющим речам, Все они были профессионалами. Но даже для солдат Альянса было тяжело проводить эти напряжённые минуты перед заданием в полном молчании. Кроме того, не было никакого смысла скрывать правду. «Будьте бдительны», – сказал он, зная, что остальная часть команды ясно слышала его слова, несмотря на грохот двигателей. У них у всех были вмонтированы в шлемы радиопередатчики. У меня такое чувство, что это не просто обычные бандиты, решившие поживиться и быстренько свалить оттуда. «Батарианцы, сэр?» Вопрос задала старший сержант Джилл Дах. Она была на год старше Андерсона и уже служила в космической пехоте Альянса, когда он ещё только проходил обучение на Арктуре по программе номер 7. Во время войны первого контакта они оказались в одном взводе. Она была ростом под 190 см, выше большинства мужчин, с которыми служила. Она также была сильнее большинства из них, судя по её широким плечам, развитой мускулатуре рук и крупной, но тем не менее пропорциональной фигуре. Некоторые солдаты в её взводе называли её Ама, сокращенно от Амазонка. Но при ней никто не употреблял этого прозвища, и когда начиналась битва, Все они были рады, что она сражается на их стороне. Андерсону нравилась Дах, но у нее была скверная привычка докучать людям. Она не верила в дипломатию. Если у нее было свое мнение насчет чего-либо, об этом знали все без исключения. Такое поведение во многом объясняло то, что она до сих пор была сержантом. Однако лейтенант понял, что если она задавала такой вопрос, то и все остальные были не прочь знать правду. Не будем делать поспешных выводов, сержант. Есть какие-нибудь идеи, над чем они работали на Сайдоне? На этот раз вопрос задал техник-эксперт, Капрал Ахмед О'Рейли. Секретная информация. Вот всё, что я знаю. Так что будьте готовы ко всему. Двое других членов отряда, рядовой второго класса Индиго Ли, и рядовой первого класса, Дэн, Шей, воздержались от комментариев, и тягостное молчание воцарилось вновь. У всех были плохие предчувствия касательно этой операции, но Андерсон знал, что они, несмотря ни на что, будут следовать за ним. Он был с ними в самых опасных передрягах достаточно много раз, чтобы заслужить их доверие. «Приближаемся к Сайдону», – донеслось по корабельной связи. На всех частотах тишина. Плохие новости. Если бы кто-то на базе Альянса был ещё жив, они бы ответили на запрос Гастингса. Андерсон опустил защитное стекло своего шлема. Остальная часть отряда последовала его примеру. Минуту спустя они почувствовали тряску. Корабль вошёл в верхние слои атмосферы. По сигналу Андерсона его команда сделала заключительную проверку оружия, связи и щитов. «Видим базу». протрещала корабельная связь. «Никаких кораблей на поверхности, а также никаких следов чужих кораблей поблизости!» «Проклятые трусы! Нанесли удар и сбежали!» – услышал Андерсон бормотание «дах» по радиосвязи. Гастингс был достаточно близко, когда получил сигнал бедствия, и Андерсон надеялся, что они прибудут вовремя и застанут врага на месте. Но он не очень-то удивился, когда выяснилось, что они одни около этой планеты. Налет на столь хорошо защищенную цель, как Сайдон, потребовал бы присутствия, по меньшей мере, трех кораблей. Два больших корабля приземлились бы на поверхность, чтобы высадить штурмовые отряды. А маленький корабль-разведчик должен был оставаться на орбите, следя за ближайшим ретранслятором массы. Разведчик, должно быть, заметил, как ретранслятор пришёл в движение, когда Гастингс подошёл к другому ретранслятору на противоположной стороне и передал сообщение кораблям на поверхности планеты. Заблаговременное предупреждение дало им достаточно времени, чтобы собраться, покинуть планету и перейти на сверхсветовую скорость прежде, чем прибыл Гастингс. Корабли, принимавшие участие в нападении на базу, были уже далеко. Но из-за поспешного бегства они могли оставить кого-то из своих на планете. Спустя несколько секунд они почувствовали сильный толчок. Корабль приземлился в доке исследовательской базы Сайдона. Бесконечное ожидание закончилось. Удерживаемое давлением, дверь грузового отсека Гастингса зашипела, открываясь. И наклонный пандус опустился. Десантный отряд. прозвучал голос капитана бильярда через корабельную связь Все на выход